Я тут же выпалила, что постараюсь, подумаю, быть может, перенесу заключительную сцену в другое место, словом, что-нибудь придумаю». Он сделал несколько других замечаний, которые, в отличие от возражений против финального эпизода, не были сколь-нибудь существенными. После этого Джон Лейн перешел к деловой стороне, нажимая на то, что издатель сильно рискует публикуя нового, никому неизвестного автора, и что прибыли от такого издания практически не бывает. Наконец, он извлек из ящика стола договор, который предложил мне подписать. Я была в таком состоянии, что не изучать договор, не даже просто сообразить, что к чему, не могла. Он издаст мою книгу. Уже несколько лет, как я потеряла всякую надежду опубликовать что бы то ни было, кроме случайного рассказа или стихотворения, и мысль о том, что я увижу свою книгу, напечатанной, ошеломила меня. Я подписала бы в этот момент что угодно. Договор предусматривал, что я получу гонорар только после реализации первых двух тысяч экземпляров, да и то более чем скромный Права на публикацию в периодике или постановку спектакля по этой вещи наполовину принадлежали издателю. Все это не имело для меня никакого значения. Единственное, что было важно, моя книга будет издана. Я даже не заметила, что в договоре имелся крючок, пункт о том, что пять следующих своих вещей я обязана отдать только этому издательству, причем гонорар за них, увеличивался совсем незначительно. Мне все это представлялось удачей и полной неожиданностью. Я с энтузиазмом подписала договор и взяла с собой рукопись, чтобы убрать имевшиеся в последней главе несуразности. Надо сказать, что справилась я с этим очень легко. Вот так началась моя долгая карьера. Впрочем, тогда я и не подозревала, что она будет долгой. Несмотря на крючок в договоре, касавшийся последующих пяти романов, я воспринимала публикацию этого как отдельный и совершенно самостоятельный эпизод моей жизни. Я отважилась написать «Детектив». Написала, его приняли и собирались издать. Этим, насколько я понимала... Дело и ограничивалось. В тот момент я, разумеется, не помышляла продолжать писать книги. Думаю, спроси меня кто-нибудь об этом тогда, я бы ответила, что, быть может, время от времени буду писать рассказик другой. Я была совершеннейшим любителем, ни о каком профессионализме говорить не приходилось. Для меня писательство служило развлечением. Я явилась домой с победным видом, рассказала все Арчи и мы отправились в Хаммерсмит, во дворец танцев, отпраздновать это событие. С нами был, однако, еще кое-кто. Хоть об этом я и не догадывалась. Эркюль Пуаро, мой вымышленный бельгиец. Отныне я таскала его за собой повсюду, словно карлик свой горб. Глава пятая Успешно переработав последнюю главу «Таинственного преступления» в Стайлсе, я вернула рукопись Джону Лейну. Затем меня пригласили еще раз, чтобы снять кое-какие мелкие замечания. Я согласилась внести в текст несколько несущественных изменений, после чего волнения, связанные с созданием книги, отодвинулись на задний план, а жизнь пошла своим чередом. Обычная жизнь молодой супружеской пары, счастливой, любящей, не очень обеспеченной, но относящейся к этому легко.